Глава 20 Вокруг камина С приходом октябрьских морозов, в больших каминах Планфилда затрещал веселый огонь. Сухие сосновые щепки, собранные крохой, помогли разгореться дровам из сучковатых корений, когда-то нарубленных деном, изочки пламени с веселым ревом взвелись в печную трубу. Все были рады собраться у камина. Вечера становились длиннее. И обитатели Планфилда играли в игры, читали и строили планы на зиму. Но больше всего они любили рассказывать сказки и истории. А у мистера и миссис Берр всегда был под рукой запас интересных рассказов. Правда, иногда он истекал, и тогда мальчикам приходилось придумывать что-то свое. А их задумки не всегда хорошо заканчивались. Так одно время они увлекались страшилками. Суть этого развлечения заключалась в том, что они выключали свет, ждали, пока догорит огонь в камине, а потом садились в темноте и рассказывали самые ужасные истории, которые только приходили им в голову. После этих вечеров мальчики очень пугались. Томми ходил во сне по крыше сарая, а малыши нервничали, поэтому страшилки запретили, и ребята вернулись к более безобидным забавам. Однажды вечером, когда малыши уже лежали в кроватках, укрытые одеялами, старшие мальчики сидели у камина в классе и решали, чем заняться. Тогда Кроха предложил новый способ решения этой проблемы. Взяв щетку для золы, он промаршировал по комнате, командуя «Постройся!». Когда ребята, толкаясь и смеясь, выстроились в шеренгу, он сказал «Я дам вам две минуты, чтобы придумать игру». Франц что-то писал, Эмиль читал жизнеописание лорда Нельсона, поэтому они не участвовали. Но другие хорошенько задумались, и когда время вышло, приготовились отвечать. «Сначала Том!» Кроха легонько стукнул его щеткой по голове. «Прятки!» «Джек!» «Тридцать одно! Скинемся по центу, победитель забирает все!» «Дядя запретил играть на деньги!» «Дэн, во что ты хочешь поиграть?» Устроим битву между греками и римлянами. Хомка, а ты? Давайте просто испечем яблоки, сделаем воздушную кукурузу и будем колоть орехи. Точно, точно, воскликнули несколько мальчиков. Провели голосование и предложение Хомки выбрали большинством голосов. Кто-то из ребят спустился в погреб за яблоками, другие поднялись в башенку за орехами, а третьи стали искать проволочную корзинку для воздушной кукурузы и сами зерна. «Наверное, стоит позвать девочек», предложил крухова в внезапном приступе вежливости. «Дейзи умеет прокалывать каштаны», вспомнил Нет, которому хотелось, чтобы его подруга присоединилась к веселью. «А Нэн умеет делать воздушную кукурузу. Надо и ее позвать», добавил Томми. «Приглашайте своих зазноб, мы не против», сказал Джек, посмеявшись над невинной привязанностью детей друг к другу. «Моя сестра ничья не зазноба. Глупо так говорить». — воскликнул Кроха, а Джек рассмеялся. — Она зазноба, Нэта, верно, скрипач? — Пусть будет так, если Кроха не против. Ее невозможно не полюбить. Она так добра ко мне. С засенчивой искренностью ответил Нэт, хотя грубые намеки Джека ему не понравились. — Нэн моя зазноба, и примерно через год мы с ней поженимся. Так что не вздумайте вставать у нас на пути. Это ко всем относится, — отважно проговорил Томми. Они с Нэн уже условились о будущем, как могли сделать только дети, и договорились, что будут жить в ивовом гнезде, пускать оттуда корзинку вниз за едой и делать прочие очаровательные и невозможные вещи. Услышав о решении Бэнкса, Кроха успокоился. Томми взял его под руку и увел за дамами. Нэн и Дейзи сидели с тетей Джо и шили крошечные рубашечки для новорожденного миссис Карни. «Мэм, пожалуйста, можно мы ненадолго заберем девочек?» «Мы их не обидим», — сказал Томми и подмигнул. Это означало яблоки. Затем щелкнул пальцами, это означало воздушную кукурузу, и застучал зубами, изображая колку орехов. Девочки тотчас же поняли его пантомиму и начали снимать наперстки. Не успела миссис Джо понять, то ли о Томми судороги, то ли он, как обычно, замышляет хулиганство. Трохо объяснил, что они будут делать. Миссис Джо тут же дала разрешение, и ребята ушли, ведя за собой девочек. «Не говори с Джеком», шепнул Томми Нэн, когда они шли по коридору за вилкой, чтобы наколоть яблоки. «Почему? Он надо мной смеется. Я не хочу, чтобы у вас с ним было что-то общее. Если я захочу, то буду иметь с ним общее». Нэн немедленно взбунтовалась против преждевременного предъявления власти со стороны своего жениха. «Тогда ты не будешь моей зазнобой!» «Ну и что?» «Ну, знаешь, Нэн, я-то думал, ты меня любишь!» В голосе Томми слышался ласковый упрек. «Если тебе так не нравится, что Джек над тобой смеется, я тебя больше не люблю!» «Тогда возьми свое старое кольцо! Я больше не хочу его носить!» И Томми сдернул с пальца кольцо из конского волоса, когда-то подаренное Нэн в обмен на кольцо из клешни лобстера. «Я его Неду подарю», — ответила жестокая невеста. Неду нравилась миссис Вертихвост. Он мастерил для нее прищепки, коробочки и катушки для ниток, да в таком количестве, что можно было уже заводить свое хозяйство. «Святые черепахи!» — ругнулся Томми, ибо только это выражение могло передать выплеснувшуюся наружу душевную боль. Бросив руку Нэн, он удалился в сильнейшем возмущении, а ей пришлось самой идти за вилкой. Впоследствии дерзкая Нэн наказала его за пренебрежение, проколов его сердце ревностью, как яблоко вилкой. Золу вымели из камина и положили в него запекаться розовые яблоки сорта болдуин. Подогрели лопату и пожарили на ней каштаны, которые весело подпрыгивали, а кукуруза неистово лопалась в проволочной корзинке. Дэн наколол своих лучших грецких орехов, и все болтали и смеялись, а дождь барабанил в окно, и ветер завывал вокруг дома. «Почему Билли похож на этот орех?» спросил Эмиль, любивший неудачно пошутить. «У него в голове так же пусто, как в скорлупе», ответил Нед. «Это подло! Не смейся над Билли, потому что он не может тебе ответить! Так нельзя!» воскликнул Дэн и в гневе раздавил орех. «Какому семейству насекомых принадлежит Блейк?» спросил миротворец Франц, увидев, что Эмилю стыдно, а Дэн насупился. «К семейству сверчков!» — ответил Джек. «Чем Дейзи похожа на пчелу?» — воскликнул Нет, который последние несколько минут сидел задумавшись. «Она тоже королева в своем олье», — предположил Дэн. «Нет, она милая. Пчелы не милые. Сдаюсь. Она тоже производит сладости, всегда занята и любит цветы» сказал Нэд, заваливая Дейзи мальчишескими комплиментами, пока та не порозовела, как цветок клевера. «Чем Нэн похожа на осу?» спросил Томи, сердито глядя на Нэн, и сам ответил на свой вопрос, не дав другим такой возможности. «Она не милая много жужжит по пустякам и жалит, как бешеная!» «Томми сердится, вот у умора!» воскликнул Нэд, а Нэн встряхнула головой и быстро парировала. «На какую посуду похож Том?» «На перечницу!» тут же ответил Нед и угостил Нен орешком с издевательским смехом, при звуках которого Томми захотелось подскочить, как к каштану на лопате, и кому-нибудь влепить. Смекнув, что запас остроумия иссяк и шутки становятся злыми, Франц снова бросился на амбразуру. «Давайте придумаем правила: Первый, кто заходит в эту комнату, рассказывает историю. Кто бы это ни был, он должен будет рассказать историю или сказку. Интересно, кто зайдет первым?» Все согласились и ждать долго не пришлось. Вскоре в коридоре раздались тяжелые шаги, и появился Сайлос с охапкой дров. Ребята приветствовали его радостными криками и уставились на него, а Сайлас растерянно улыбался, пока Франс не объяснил ему правила игры. «Ишь, чего? Не умею я сказки сказывать!» — ответил он, опустил дрова и приготовился выйти из комнаты. Но мальчишки накинулись на него, усадили и не давали встать, смеялись и требовали рассказать историю, пока добродушный великан не сдался. «Знаю только одну байку про мою лошадь», — признался он. Ему очень льстило, что ребята слушают его во все уши. «Расскажи, расскажи!» — воскликнули мальчики. «Что ж...» Начал Сайлос, сунул пальцы в подмышки жилета и качнулся на стуле так, что тот ударился спинкой о стену. «Значит так, в войну я вступил в кавалерию и повидал довольно боев. Кой мой, по кличке Майор был первоклассным скакуном, и я любил его, как если бы он был человеком. Это был некрасивый конь, но самый послушный, смирный и замечательный из всех, что я видел». В первом бою он дал мне урок, который я запомнил навсегда, и сейчас я расскажу, как все было. «Вам, молодежь, нет смысла представлять грохот, суету и прочие ужасы битвы, да я и не смогу их описать никакими словами. Но честно скажу, очутившись в этом пекле, я опешил, был поражен и не понимал, что происходит». Нам велели наступать, и я пошел вперед, как и другие добрые солдаты, не останавливаясь и не поднимая тех, кто пал в этой мясорубке. Меня подстрелили в руку, и я выпал из седла. Не знаю как. Я остался на поле с двумя-тремя своими товарищами, мертвыми и ранеными, а остальные двинулись вперед. Поднялся я, значит, и стал оглядываться в поисках майора, чувствуя, что биться уже не смогу. Его нигде не было, я решил возвращаться в лагерь пешком, но вдруг услышал радостное ржание. Я оглянулся и увидел майора. Тот стоял впереди меня довольно далеко и словно не понимал, что это я тащусь сзади. Я свистнул, и он подошел ко мне, как я его приучил. Я взгромоздился на него как мог, потому что левая рука у меня была вся в крови, и собирался направить его в лагерь, потому что чувствовал слабость и дрожал, как девчонка. После первой битвы часто так бывает. Но не тут-то было. Майор оказался из нас двоих храбрее и ни в какую не хотел идти, не сдвинулся ни на дюйм. Он лишь пятился, горцовал на одном месте, фыркал и в целом вел себя так, как будто от запаха пороха и шума у него помутился рассудок. Я как только не старался, но он не поддавался ни в какую, поэтому я отпустил его. И что вы думаете, сделал этот безумец? Развернулся на месте и как ураган понесся в самое пекло. вода айот!» — взволнованно воскликнул Дэн. Другие мальчики напрочь позабыли о яблоках и орехах. «Мне тогда...» «Стал за себя стыдно. Что греха таить?» Продолжал Сайлас, распалившись от воспоминаний об этом дне. «Я страшно рассердился и забыл о своей ране. Ринулся в бой и принялся рубить направо и налево, пока в нашу сторону не полетел снаряд и нас не раскидало в стороны. Поначалу я ничего не понимал, а когда пришел в себя, увидел, что лежу, загороженный бедным майором как стеной. И ранен он еще хуже моего. У меня была сломана нога, в плечо попал снаряд. Но он, бедолага, у него весь бок был разодран осколком этого проклятого снаряда. «Ух, Сайлас, и что же ты сделал?» — воскликнула Нэн, прижавшись к нему с горячим сочувствием и любопытством на лице. «Я... Подтянулся поближе и попытался остановить кровотечение тряпками, которые сумел оторвать от своей одежды одной рукой. но это было бесполезно. конь лежал, стонал от ужасной боли и смотрел на меня преданными глазами. и это было невыносимо. Я сделал все, что мог, и когда солнце раскалилось и он высунул язык, я попытался добраться до ручья, а путь до него был не близкий. Но не смог этого сделать, ведь у меня кружилась голова и ноги не слушались. Поэтому я оставил попытки и стал обмахивать его шляпой. Теперь запомните, ребята, когда услышите, как кто-то поносит повстанцев, просто вспомните, как поступил один из них и отдайте ему дань уважения. Недалеко лежал какой-то бедолага в серой форме. Он был тяжело ранен в легке и грозился вот-вот испустить дух. Я дал ему свой платок, чтобы накрыть лицо от солнца. И он добродушно поблагодарил меня. Ведь в такие моменты люди не задумываются, на чьей они стороне, а просто держатся сообща и друг другу помогают. Когда он увидел, как я горю и над майором и пытаюсь облегчить его боль, он посмотрел на меня с лицом взмокшим от испарины и белым от страдания и сказал... В моей фляге вода. Возьми, мне она уже не поможет. Он бросил мне флягу. Я не взял бы ее, если бы у меня в кармане не было припасено немного бренди. Я заставил его выпить его. Ему это пошло на пользу, а я остался доволен, словно сам его выпил. Порой удивляешься, как много пользы могут принести такие простые вещи. Тут Сайлос замолчал, словно снова почувствовал спокойствие той минуты, когда он и его враг забыли о своей вражде и помогли друг другу, как братья. «А что дальше было с майором?» — наперебой загласили мальчики, в нетерпении ожидая, чем все закончится. «Я полил водой его бедный сухой язык, и никогда еще это не мое животное не смотрело на меня с такой благодарностью». Но вода, увы, не помогла. Ужасная рана продолжила терзать его, пока это не стало невозможно выносить. Это было тяжело. Но я сделал это из милосердия, и знаю, что он меня простит. «Что вы сделали?» — воскликнул Эмиль, когда Сайлос резко замолчал и громко вздохнул а лицо его стало таким печальным, что Дейзи встала и положила ему на колено свою маленькую ручку. «Застрелил его!» Возбужденный шепот пробежался по рядам слушателей, ведь майор был героем в их глазах, а его трагический конец вызвал их сочувствие. «Да, я пристрелил его и закончил его страдания. Сначала я его погладил, и попрощался с ним. Потом положил его голову на траву, в последний раз взглянул в его любящие глаза и выстрелил ему в голову. Он едва пошевелился, так верно я прицелился, и увидев, что он лежит неподвижно и больше не стонет и не испытывает боли, я обрадовался, но все же обнял его руками за шею и зарыдал, как дитя. Я не стыжусь об этом вспоминать. Эх, каким же я тогда был дураком!» Сайлос утер слезы рукавом, а Дейзи тихо всхлипнула, словно в память о майоре, и Сайлос был глубоко тронут. На минуту воцарилось молчание. Как и добрая душа Дейзи, мальчики почувствовали трагизм этой истории, хотя плакать не стали. «Хотел бы я иметь такую лошадь!» — проговорил Дэн, как бы размышляя вслух. — А повстанец тоже умер? — встревоженно спросила Нэн. — Тогда на поле нет. Мы пролежали там весь день, а вечером пришли наши и стали искать пропавших. Они, естественно, хотели забрать сначала меня, но я-то знал, что смогу подождать. А вот для южанина этот шанс мог оказаться последним, поэтому я заставил их сразу его унести сел ему хватило ровно на то, чтобы вытянуть руку и сказать «Спасибо, друг!». Это были его последние слова. Он умер через час в полевом госпитале. «Как ты, наверное, радовался, что сделал ему добро!» — воскликнул Кроха. Эта история весьма его впечатлила. «Ну да!» Лежа там, на поле, облокотившись головой о шею майора и глядя, как всходит луна, я утешался этой мыслью. Я хотел бы похоронить бедное животное, как полагается, но это было невозможно. Тогда я отрезал кусочек его гривы и храню его до сих пор. Хотите, покажу? Да, пожалуйста, ответила Дейзи, утирая слезы. Сайлас достал из кармана потертый кошель, как он называл свой бумажник, и из внутреннего кармана достал сверток в коричневой бумаге, внутри которого оказался локон грубых белых конских волос. Дети молча смотрели на волосы, лежащие на грубой широкой ладони. И никто не осмелился высмеять любовь, которую сайлас испытывал к своему доброму коню-майору. «Какая милая история! Она мне очень понравилась, хоть и растрогала до слез. Большое спасибо, Сай!» Дейзи помогла Сайласу сложить и убрать его маленькую реликвию. Нэн сунула ему в карман пригоршню воздушной кукурузы, а мальчики принялись громко расхваливать его историю, чувствуя, что героев в ней два. Сайлас ушел, растроганный оказанной честью, а маленькие заговорщики обсудили услышанную историю и стали поджидать следующую жертву. Ею оказалась миссис Джо, которая пришла снять мерки с Нэн для новых платьев. Дети позволили ей это сделать, а потом окружили ее и сообщили новое правило, требуя рассказать историю. Эта ловушка очень позабавила миссис Джо, и та сразу же согласилась. Веселые голоса давно уже долетали до нее сквозь коридор, и ей не терпелось присоединиться к компании, чтобы отвлечься от тревожных мыслей о Мэг. «Я первая мышка, которую вы поймали! Хитрые коты в сапогах!» — спросила она когда слушатели с веселыми лицами проводили ее к большому стулу и усадили на него, снабдили орешками и окружили со всех сторон. Они рассказали про Сайлос, они рассказали о Сайлосе и его истории, и Джо в отчаянии хлопнула себя по лбу, не зная, что рассказать. Слишком внезапно ее попросили вспомнить новую историю. «О чем же рассказать?» вслух задумалась она. «О мальчиках», — ответили ей. «И пусть в рассказе...» «Будет праздник», — потребовала Дейзи. «И что-то вкусное», — добавил Хомка. «Все это есть в истории, написанной одной славной старой дамой много лет назад. Раньше эта история мне очень нравилась, и, полагаю, понравится и вам, ведь в ней есть и мальчики, и что-то вкусное». «А как она называется?» — спросил Кроха. «Подозреваемый». Нет оторвался от колки орехов, и миссис Джо ему улыбнулась, угадав, о чем он думает. У мисс Крейн была школа для мальчиков в тихом маленьком городке. Школа очень хорошая и старая. В ее доме жили шестеро мальчиков, и четверо из них были родом из этого города. И среди них был мальчик по имени Льюис Уайт. Он не был плохим, но отличался застенчивостью и иногда лгал. Однажды соседка послала мисс Крейн корзину крыжовника. Ягод было не так уж много, и добрая мисс Крейн, которая любила радовать своих мальчиков, взялась за работу и испекла дюжину аппетитных маленьких крыжовенных пирогов. «Надо попробовать испечь крыжовенный пирог. Интересно, они такие же вкусные, как мои малиновые пироги», задумалась Дейзи, чей интерес к кулинарии недавно снова проснулся. «Не мешай ей рассказывать», шикнул на нее Нет и сунул ей в рот большую воздушную кукурузину, чтобы она замолчала. Эта история особенно его интересовала, и начало очень понравилось. Когда пироги были готовы, мисс Крейн поставила их в шкаф своей гостиной и никому не сказала о них ни слова, так как решила удивить ребят за полдником. Когда же пришло время полдничать и все расселись за столом, она пошла за пирогами, но вернулась с весьма встревоженным видом. Потому что, как думаете, что случилось? «Кто-то их умыкнул!» – воскликнул нет. Нет, пироги были на месте, но кто-то украл из них всю ягодную начинку, приподняв верхний коржик и достав все ягоды крыжовника. Что за подлый трюк? Нэн взглянула на Томми, словно намекая, что тот вполне способен на нечто подобное. Когда она рассказала ребятам про пироги и показала несчастные коржики, без начинки, лишенные всей сладости, мальчики расстроились и разочаровались, и все заявили, что ничего не знают о случившемся. «Может, это крысы?» – предположил Льюис, который громче всех отрицал свою причастность к пироговому ограблению. «Нет, крысы бы съели и корочку тоже, не стали бы поднимать ее и воскребать ягоды. Это сделали чьи-то маленькие ручки» сказала мисс Крейн, которую больше тревожила не пропажа пирогов, а то, что кто-то из ее мальчиков солгал. Ребята поужинали и легли спать, но ночью мисс Крейн услышала, как кто-то стонет. Пошла посмотреть и увидела Льюиса, который мучился от сильной боли. Он, очевидно, съел что-то не то, и у него разболелся живот. «Было ему так плохо!» что мисс Крейн встревожилась и собиралась уже послать за врачом, когда Льюис простонал. «Это крыжовник! Я съел начинку! И перед смертью хочу признаться!» Он слишком испугался, что мисс Крейн вызовет врача. «Если в этом причина, я дам тебе рвотное, и скоро все пройдет», сказала мисс Крейн. Льюису дали добрую дозу рвотного, и к утру он поправился. «Только мальчикам ничего не говорите!» «Они станут смеяться!» взмолился пострадавший. Добрая мисс Крейн обещала ничего не говорить, но служанка Салли проболталась, и бедному Льюису долго не давали прохода. Товарищи прозвали его Робином-Бобином-Барабеком и постоянно напоминали, во что ему обошлись эти пироги. «Так ему и надо», сказал Эмиль. «Дурные поступки всегда всплывают», с высокоморальным видом добавил Кроха. «Не всегда», пробормотал Джек, который заботливо переворачивал яблоки, чтобы можно было повернуться к остальным спиной и скрыть пунцовое лицо. «И это все?» – спросил Дэн. «Нет, это только первая часть. Вторая еще интереснее. Прошло некоторое время, и в школу пришел бродячий торговец. Он остановился показать мальчикам свой товар, и они купили кто карманную расческу, кто губную гармошку, а кто разные другие безделушки». Среди ножей Льюис увидел маленький перочинный ножик с белой рукояткой, который ему очень понравился. Но он потратил все карманные деньги, а одолжить ему никто не мог. Он подержал нож в руке, восторгаясь им. Ему очень хотелось его заполучить, но торговец начал собирать товар, и Льюис неохотно положил нож на место. Торговец ушел, но на следующий день вернулся и сказал, что не может найти тот самый ножик. Думал, вдруг оставил его у мисс Крейн. Ножик был очень красивый, с перламутровой рукояткой, и торговец не мог его лишиться. Все посмотрели на него и объявили, что ничего не знают про нож. Вот этот юный джентльмен последним рассматривал нож и, кажется, очень хотел его заполучить. Ты точно положил его на место, мальчик? Спросил торговец Льюиса, который очень встревожился, узнав о пропаже, и несколько раз поклялся, что вернул нож. Однако отрицание это ни к чему не привело. Никто не сомневался, что нож взял именно он. Торговец устроил скандал, мисс Крен заплатила за нож, и мужчина ушел недовольно ворча. Так, Льюис, украл его или нет? воскликнул Нет в большом возбуждении. Увидишь. Итак. Бедному Льюису предстояло новое испытание. Ведь мальчики теперь постоянно повторяли «Робин, Бобин, одолжи мне свой ножик с перламутровой рукояткой» и все такое прочее. В итоге Льюис так отчаялся, что стал умолять отправить его домой. Мисс Крейн как могла старалась утихомирить мальчиков, но это было нелегко. Те продолжали дразниться, а она не могла все время осаждать их. Учить мальчиков — одно из самых сложных занятий. «Они не станут бить лежачего, но будут мучить его из-под тишка, а это еще хуже, чем напрямую подраться». «Мне это хорошо знакомо», — сказал Дэн. «Мне тоже», — тихо добавил Нет. Джек ничего не сказал, но мысленно согласился. Он знал, что после истории с деньгами старшие мальчики стали презирать его и поэтому не желали с ним общаться. «Прошу, рассказывай дальше про бедного Льюиса, тетя Джо. Я не верю, что он взял нож, но хочу убедиться», встревоженно промолвила Дейзи. Шли недели за неделей, а кто украл нож, так и не выяснилось. Ребята избегали Льюиса, а он, бедолага, чуть не захворал от беды, которую сам на себя навлек. Он поклялся никогда больше не лгать и так усердно старался, что мисс Крейн пожалела его и помогла ему. В конце концов, Она поверила, что он не брал нож. Через два месяца торговец снова пришел в школу и с порога сказал, «Мэм, я все-таки нашел этот нож». Он упал за подкладку моего саквояжа и выпал, когда я загружал новый товар. Я решил зайти и сообщить вам об этом, так как вы за него заплатили. Может, вы захотите взять нож себе? Вот он. Когда окружившие его мальчики это услышали, им стало очень стыдно, и они стали просить прощения у Льюиса так искренне, что тот не мог отказать. Мисс Крым подарила ему нож, и он хранил его много лет, вспоминая о своем проступке, некогда сослужившем ему такую плохую службу. «Почему, когда ешь что-то тайком, это тебе вредит, а когда за столом не вредит?» — задумался Хомка. «Угрызение совести вызывает несварение желудка», ответила миссис Джо, улыбнувшись его вопросу. «Он вспоминает те огурцы», сказал Нед, и мальчики весело рассмеялись. Последний случай с Хомкой выдался очень забавным. Он в тихомолку съел два больших огурца, после чего у него сильно заболел живот. Он поделился своей проблемой с Недом, умоляя его что-нибудь предпринять. Желая искренне помочь, Нед посоветовал Хомке поставить горчичник и приложить к ногам горячие щипцы. Вот только применяя эти средства, Хомка все перепутал и поставил горчичник на ноги, а щипцы приложил к животу. Беднягу обнаружили в амбаре с нарывами на стопах и прожженной курткой. «А может, расскажете еще историю? Это была очень интересная», попросил Нед, когда все перестали смеяться. Не успела миссис Джо отказать ненасытным Оливером Твистом, как в комнату вошел Роб, таща за собой одеяло. С умилительным выражением лица, глядя на мать, как на пристанище спокойствия, он пролепетал. «Я услышал страшный шум и решил, что случилось что-то ужасное. Вот и пришел посмотреть». «Неужели ты думаешь, я забыла бы о тебе, если бы случилось что-то ужасное, мой маленький негодник?» — спросила мать, стараясь выглядеть суровой. «Нет, но я пришел на всякий случай», — с укором ответил Роб. «Малыши в такое время должны спать. А ну-ка, марш в кровать, Робин!» «Любой, кто входит в эту комнату, должен рассказать историю. А ты не знаешь историй, поэтому беги скорее отсюда», — сказал Эмиль. «Еще как знаю!» «Я Тедди столько историй рассказываю, про мишек, луну и маленьких мошек, что жужжат, но на самом деле разговаривают!» — воспротивился Роб, решив остаться любой ценой. «Тогда расскажи нам!» — сказал Дэн, приготовившись взвалить малыша на плечо и унести прочь. «Расскажу! Дайте минутку подумать!» Роб вскарабкался матери на колени, та обняла его и проговорила. Это плохая семейная привычка – просыпаться и вставать посреди ночи. Кроха тоже так делал, что до меня я всю ночь, встаю, то встаю, уложусь. Мэг раньше часто казалось, что дом загорелся. Она посылала меня вниз посмотреть, а я оставалась и занималась, чем хотела, как и ты сейчас, мой непослушный сын. «Я придумал!» – сказал Роб, ничуть не смутившись. Ему не терпелось получить входной билет в это прекрасное общество. Еле сдерживая смех, все уставились на роба и стали слушать малыша, сидевшего на коленях у матери и завернутого в разноцветное одеяло. Он рассказал короткую, но трагичную историю с таким серьезным видом, что слушать его без улыбки было просто невозможно. У одной тети был миллион детишек и один славный маленький сынок. «Однажды она пошла наверх и говорит, не ходи его отвор, а он пошел, упал в колодец и утонул». «И это все?» — спросил Франц, когда Роб остановился перевести дыхание после столь ошеломляющей завязки. «Нет, есть продолжение?» — Роб сдвинул свои пушистые брови на переносице, пытаясь найти вдохновение. «А что сделала тетя, когда он упал в колодец?» — подсказала мать. «Она вытащила его, взвернула в газетку и положила сушиться на полку». Такую неожиданную развязку встретили взрывом хохота, а миссис Джо погладила малыша по кудрявой головке и торжественно произнесла «Сын мой, ты унаследовал материнский дар к сочинительству. Тебя ждет большое будущее. А теперь иди спать». «А можно я останусь? Вам разве не понравился мой рассказ?» — воскликнул Роб, гордясь своим небывалым успехом. «Можешь остаться, пока не съешь двенадцать воздушных кукурузин», — ответила его мама, рассчитывая, что он проглотит их одним махом. Но Роб оказался смышленым малышом и поймал ее на слове. Стал есть кукурузу очень медленно, по зернышку, наслаждаясь каждым мгновением. «Может, расскажете еще историю, пока его ждете?» спросил Кроха, не желая терять времени. «Я помню только одну историю про дровяной ящик», сказала миссис Джо, увидев, что у Роба осталось еще семь зерен. «А в этой истории есть мальчик. Она как раз про мальчика». «И это правда, все правда, до последнего слова». «Здорово, расскажите, пожалуйста». Джеймс Сноу с матерью жили в маленьком домике в Нью-Гемшире. Они были бедными, и Джеймсу приходилось много работать, помогая отцу. Но работать он не любил, а любил книги и хотел целый день сидеть и учиться. «Разве так бывает? Я терпеть не могу книги, а работать люблю», – заявил Дэн. Джеймс ему сразу не понравился. «В мире разные люди бывают. Нужны и те, кто работает, и те, кто учится. Места хватит всем. Но мне кажется, что работающим людям не мешает поучиться». «А ученые должны уметь работать, если возникнет такая необходимость», ответила миссис Джо, многозначительно переводя взгляд с Дэна на Кроху. «Я работаю!» Кроха с гордостью раскрыл ладошку и продемонстрировал три маленькие мозоли. «А я учусь!» добавил Дэн и, простонав, кивнул на доску, исписанную аккуратными рядами цифр. Послушайте, что дальше было с Джеймсом. Он не хотел быть эгоистом, но мать гордилась им и позволяла ему поступать как нравится. Она сама работала, чтобы у него были книги и время на чтение. Однажды осенью Джеймс захотел пойти в школу и пошел к пастору за помощью. Ему нужна была приличная одежда и учебники. До пастора давно дошли слухи, что Джеймс бездельничает, и он не хотел ему помогать, Решив, что мальчик, который пренебрегает матерью и позволяет той рабски трудиться ради него, едва ли достигнет больших успехов в школе. Но добрый пастор увидел серьезность намерений Джеймса и заинтересовался. Был он человеком непростым и предложил кое-что мальчику, решив проверить, насколько он искренен. «Я дам тебе одежду и учебники при одном условии, Джеймс». «Что за условие, сэр?» – обрадовался мальчик. Всю зиму ящик для дров твоей матери должен быть полон и наполнять его будешь ты. Если не получится, перестанешь ходить в школу. Джеймс рассмеялся над странным условием и охотно на него согласился, решив, что выполнить его будет просто. И вот он начал учиться, и первое время все у него прекрасно получалось с дровяным ящиком. Ведь стояла осень, и щепа и хворост имелись в избытке. Утром и вечером он выбегал на улицу и возвращался с целой корзиной дров или рубил поленье потолще для маленькой дровяной печи. Поскольку его мать была бережливой и аккуратной, задание это было несложно. Но в ноябре начались заморозки. Дни были тусклыми и холодными, а дрова расходовались быстрее. Мать купила запас дров, но тот таял на глазах и почти закончился, когда Джеймс вспомнил, что запасать дрова – его ответственность. Миссис Ноу была слаба, страдала ревматизмом и уже не могла работать, как прежде. Вот Джеймсу и пришлось отложить учебники и искать выход. Это было тяжело, ведь учеба ему очень нравилась, а уроки казались такими увлекательными, что прерывался он лишь на еду и сон. Но он знал, что пастор сдержит слово, и чтобы дровяной ящик не опустел, в свободные часы Джеймс начал работать, хотя ему этого совсем не хотелось. Он нанимался на любую работу, выполнял поручения, ухаживал за соседской коровой, помогал старому церковному сторожу подметать и топить церковь по воскресеньям, и так зарабатывал достаточно, чтобы хватало на немного дров. Но эти дрова доставались ему нелегко. Дни были короткими, зима страшно холодной, драгоценное время летело быстро, а дорогие ему книги казались такими интересными, что он грустил, отрываясь от них. А череда скучных обязанностей никогда не заканчивалась. Пастор спокойно наблюдал за ним, видел, что мальчик настроен серьезно, и помог ему, хотя Джеймс об этом не подозревал. Он часто встречал его, когда Джеймс ехал из леса на санях, нагруженных дровами. Там дровосеки рубили лес, а Джеймс шел рядом с медлительными валами, читая книгу или запоминая уроки. Ему не хотелось терять ни минуты. «Этому мальчику стоит помочь», «Урок пойдет ему на пользу, и когда он усвоит его, я задам ему следующий, полегче», сказал себе пастор и в ночь перед Рождеством оставил на пороге его маленького дома большую вязанку дров, новую пилу и записку, в которой говорилось «Господь помогает тем, кто помогает себе сам». Бедный Джеймс ничего такого не ожидал, но, проснувшись холодным рождественским утром, Нашел пару теплых варежек, которые связала его мать больными, затекшими пальцами. Этот подарок очень его порадовал, но еще больше порадовал ее поцелуй и нежный взгляд, когда она назвала его хорошим сыном. Видите ли, пытаясь согреть ее, он согрел свое сердце, а заполняя дровяной ящик, заполнил и долгие месяцы обязанностями, которые усердно исполнял. Он начал это понимать и чувствовать, что есть в мире что-то получше книг. Он пытался выучить не только уроки, которые задал ему школьный учитель, но и те, что задавал ему Господь. Увидев большую связку дубовых и сосновых дров у двери и прочитав записку, он сразу понял, кто его благодетель, и понял замысел пастора. Поблагодарив его за это, он взялся за работу со всем усердием. Другие ребята весь день играли, но Джеймс пилил дрова, и из всех мальчиков в городе был самым счастливым в своих новых варежках и насвистывал, как дрозд, наполняя дровяной ящик своей матери. «Первоклассный рассказ!» — воскликнул Дэн, которому простые истории из жизни нравились гораздо больше замысловатых волшебных сказок. «Дравится мне этот малый!» «Я могу напилить вам дров, тетя Джо!» — воскликнул Кроха. История подсказала ему новый способ заработать денег для матери. «А расскажите историю о непослушном мальчике. Мне такие истории больше всего нравятся», — сказала Нэн. «Расскажите лучше о непослушной девочке», — парировал Томи, которому Нэн своей вредностью испортила вечер. Ему теперь и яблоки казались горькими, и воздушная кукуруза пресной, и орехи не кололись. При виде Нэда и Нэн, сидящих на одной скамейке, жизнь казалась тяжкой. Но больше историй от миссис Джо они в тот вечер не услышали. Опустив голову, она увидела, что Роб крепко спит, сжав в пухом кулачке последнее зернышко воздушной кукурузы. Завернув его в одеяло, мать унесла его и уложила спать, уже не опасаясь, что он снова вскочит. Посмотрим, кто зайдет следующим, сказал Эмиль, глядя на манящую приоткрытую дверь. Мимо прошла Мэри Джейн, и он окликнул ее, но Сайлос ее предупредил, и она лишь рассмеялась и поспешила дальше, как ее не заманивали. Вскоре дверь кабинета открылась, и по коридору разнесся сильный голос, напевающий по-немецки. «Не знаю, о чем я тоскую, покоя душе моей нет». «Это дядя Фриц, ну-ка все громко смейтесь, тогда он точно не пройдет мимо», — велел Эмиль. Последовал дикий взрыв хохота, дядя Фриц вошел и спросил, «Над чем смеетесь, мальчики?» «Попался, попался! Теперь вы не сможете уйти, пока не расскажете историю!» закричали мальчики и захлопнули за мистером Бэром дверь. «Ага, так вот в чем ваша шутка. Но я не хочу уходить, мне здесь нравится, и я готов выполнить ваше задание». С этими словами он сел и немедленно начал рассказ. «Давным-давно твой дедушка Кроха отправился читать лекцию в большой город, надеясь таким образом собрать деньги для сиротского приюта, который собирались организовать добрые люди». Лекция имела успех, и он положил в карман большую сумму денег и был весьма доволен. По пути в другой город в экипаже он проезжал пустынный участок дороги. Плисился вечер, только он подумал, что в этом месте могут встретиться грабители, как из леса прямо перед ним вышел подозрительного вида малый и пошел вдоль дороги, словно поджидая, когда повозка приблизится. «При мысли о деньгах твой дедушка забеспокоился». И сначала таша думал не повернуть ли обратно, но лошадь устала и приблизившись он увидел, что незнакомец выглядел очень бедным, больным и оборванным. Он ощутил укол софисти и остановившись добродушно произнес: «Друг мой вы выглядите уставшим, позвольте подвести вас. Бродяга, кажется, удивился, замялся на секунду, а потом сел в экипаж. Вид у него был не склонный к беседе, но дедушка, как обычно, мутро и весело рассуждал о том, о сём. Он заметил, что кот выдался трудным, и бедникам пришлось много выстрадать. Сказал, что выжить людям порой бывает тяжело, Постепенно бродяга почувствовал к нему расположение. Добрая беседа растопила лед, и он поведал деду свою историю. Он заболел и не мог найти работу. У него была семья, дети, и он находился на грани отчаяния. Дедушке стало так его жаль, что он забыл свой страх – спросил, как свали этого человека и пообещал найти ему работу в следующем городе, где у него были друзья. Он полез в карман за бумагой и карандашом, чтобы записать адрес, и достал свой пухлый кошелек. Как только он это сделал, у продяги загорелись глаза. Дедушка вспомнил, что было внутри, и затрашал, опасаясь о свои деньги, но тихо произнес да здесь у меня небольшая сумма для бедных сирот жаль что деньги принадлежат не мне, тогда я бы охотно ими поделился я не богат, но знаю как тяжело приходится бедным у меня есть пять долларов, и я «Хочу отдать их вам для ваших детей». Ожесточенный и голодный взгляд в глазах продяги сменился благодарностью. Когда он принял из рук дедушки эту небольшую сумму, отданную добровольно, он не стал трогать деньги сирот. Вместе они доехали до города, и там человек попросил, чтобы его высадили. Твой дедушка пошал ему руку, и хотел было уже уехать, когда мужчина сказал, словно что-то его заставило. Когда мы повстречались, я был в отчаянии и хотел вас ограбить. Но вы отнеслись ко мне по-доброму, и я не смог. Благослови вас Бог, сэр, что удержали меня от греха. — А после этого дедушка его видел? — в нетерпении спросила Дейзи. — Нет, но я верю, что он нашел работу и больше не прибегал к грабежу. — Как странно, дедушка с ним обошелся. Я бы просто побил его, — ответил Дэн. — Доброта всегда лучше насилия. Попробуй, и сам поймешь, — ответил мистер Берр и встал. Пожалуйста, расскажи еще! воскликнула Дейзи. Ты должен рассказать еще, дядя. Тетя Джо рассказала две истории, подтвердил Кроха. Тогда я точно не буду. Приберегу свои истории на следующий раз. Слишком много сказок вредят, совсем как слишком много конфет. Я выполнил ваше задание и могу уйти». С этими словами мистер Бер бросился бежать, а вся компания ринулась за ним. Но он их обогнал и укрылся в своем кабинете. Тем временем мальчики устроили тарарам. Погоня за мистером Бэром их так взбудоражила, что они уже не могли успокоиться, и начали играть в прятки. Оказалось, что Томми принял мораль последней истории близко к сердцу. Поймав Нэн, он прошептал ей на ухо. «Прости, что назвал тебя бешеной осой». Нэн решила отплатить добром за добро, и когда они начали играть в «Передай пуговку», и настал ее черед передавать пуговку, она прошептала «Держи крепко то, что я сейчас тебе дам», и улыбнулась Томми так дружелюбно, что он совсем не удивился, обнаружив в своей ладони не пуговку, а колечко из конского волоса. Он ничего не ответил, лишь улыбнулся, но когда они расходились по спальням, дал Нэн откусить лучший кусок последнего яблока. Она увидела колечко на его коротком мизинце, куснула яблоко, и мир восстановился. Оба стыдились временной холодности, но никому не было стыдно сказать «Я был неправ, прости меня». Так детская дружба осталась нерушимой, и дом в Ивовом гнезде еще долго оставался приятным маленьким воздушным замком.